Глава 17. Неожиданные посетители таверны были в восторге от котлет, и, притаившись у приоткрытой двери, я с удовольствием слушала, как они благодарят хозяйку. Казалось, что такого в обычной еде, к которой давным-давно привыкли люди современного мира? Но для жителей Средневековья, употребляющих в пищу примитивные блюда, это было настоящим пиром. Мужчины попросили добавки и потребовали повара, чтобы выразить свою благодарность лично. Но госпожа Розмари вежливо отказала им, объяснив, что не хотела бы выставлять свою молодую дочь на всеобщее обозрение. «О, боги!» — услышала я веселый голос. «Хозяйка, я готов жениться на ней прямо сегодня, даже если она похожа на смертный грех». «Много вас таких желающих!» — насмешливо воскликнула старушка и застучала кружками. «Лучше выпейте ещё моего Эля, он куда лучше жены. Кружит голову, дарит наслаждение, а главное, не ворчит, лишь только пенится». В этот же день я попросила у госпожи Розмари бумагу и чернила, чтобы составить примерное меню для таверны. К моему удивлению, я не только понимала и говорила на чужом языке, но и лихо писала, выводя красивые кругленькие буквы. Но прежде чем что-то написать, я долго смотрела в окно, качая ногой, Потом щекотала нос пером, нарисовалась десяток цветочков и, наконец, взялась за работу. Итак, макароны и гуляш, макароны по-флотски. Отличная идея. С мясом проблем не было, а макароны я могу с лёгкостью сделать сама. Пышный омлет в духовке, рыба в маринаде. Кстати, нужно узнать, как тут обстоят дела с рыбой и где её можно купить. В идеале это был минтай, но вполне подойдёт и любая другая. Что ж, таверну ждёт рыбный день по правилам советских столовых. В этот день отлично впишется уха, салат сельдь под шубой, рыбные котлеты и просто жареная рыба. Обязательно нужно ввести солянку, творожную запеканку, булочки, которые называли по девять копеек, и компот. В голове завертелись рассольники, борщи, щи, супы, харчо. Осталось только всё это распределить по дням и менять меню каждую неделю. Интересно, здесь есть помидоры? Мне кажется, в кладовой я ничего подобного не видела. Госпожа Розмари, а у вас есть ещё какие-то овощи, кроме тех, что в кладовой? Может, я чего-то не заметила? Закинула я удочку, и старушка тут же откликнулась, копошась на нижних полках буфета. Есть всё, кроме купусов и бомбидоров. За ними нужно идти на рынок. О, посмотри-ка, что я нашла! А вот и немного вяленых бомбидоров. Кэти! «Что они делают здесь?» Хозяйка таверны поставила на стол глиняный горшочек, плотно закрытый вощеной тканью, и, сняв её, я обнаружила помидоры. «Ох, как я рада вам, бомбидоры! Вы же мои дорогие!» — воскликнула я, и Кэти, удивлённо взглянув, на меня протянула, будто старых друзей увидела. «Так и есть!» Моей радости не было предела, ведь сколько блюд с томатами можно было приготовить! Я их очень люблю!» Осталось узнать, что такое купусы. «Хочешь, я помогу тебе?» Риви подошла ко мне сзади и заглянула через плечо. «Тебе всегда нравилось, как я писала?» «Да, очень хочу!» Я повернулась к сестре и улыбнулась. «Нам нужно, чтобы каждый день были разные блюда». «Ты хочешь, чтобы за целую рундину ни разу не повторялся стол?» спросила Риви, присаживаясь рядом. «Как интересно! Давай ты будешь мне диктовать, а я стану записывать» целую рундину? Это ещё что такое? Итак, первый день рундины, медленно произнесла сестра, аккуратно выводя буквы. Диктуй. Ага, рундина это неделя. Отлично. Первый день рундины, громко повторила я и продолжила. Суп гороховый, макароны по-флотски, творожная запеканка и компот из сухофруктов. Из сухо чего? Риви подняла голову и удивлённо посмотрела на меня. «Что такое компот?» «Напиток из сушёных фруктов». Я раздражённо ткнула пальцем в лист. «Пиши давай». «А что значит «макароны» по-флотски?» Риви задумчиво закусила губу, а потом тихо сказала. «Рианон, это звучит странно». «Главное, чтоб елось вкусно», — весело сказала госпожа Розмари, услышав наш разговор. Пиши, деточка, твоя сестра знает толк во всём этом. Второй день, продолжила я, расхаживая по кухне. Солянка, пельмени, булочки и ягодный кисель. О боги. Риви закончила писать и снова уставилась на меня. Ты уверена, что ты читала поваренную книгу нашей Борди, а не магический трактат? Уверена, я указала ей на лист. Это блюда из других стран. Пиши. День третий. Борщ, омлет, молочные коржики, компот. Откуда ты такая взялась? Кэтти слушала меня, подперев голову кулаком. Может, ты и правда лесная фея? Это вы еще мой шницель не пробовали? Я подняла палец вверх. Истинное наслаждение. Все принялись хохотать, а я заложила руки за спину и снова пошла вокруг стола. День четвертый, рыбный. За рыбой тоже на рынок нужно идти, сказала госпожа Розмари и скривилась. Мы никогда её не готовили, потому что ни я, ни Кэти в ней не разбираемся. Я могу сходить с вами, предложила я. Выберем рыбу и купим бомбидоры. Завтра и отправимся. Старушка уселась рядом с Кэти. Продолжай. Ты говоришь такие интересные вещи. Рыбный день, повторила я. Уха, рыба жареная, «Картофель-пюре, рыбный растягай, молочный пудинг». «Как же хорошо мы жили!» — тяжело вздохнула повариха. «Каша, кусок мяса да кружка Эля. А сейчас столько продуктов в расход пойдёт». «Заткнись, Кэти», — добродушно сказала госпожа Розмари и толкнула её в аппетитный бок. «Ты страдаешь не из-за продуктов, а потому что тебе придётся работать». «И это тоже» вздохнула она и со смехом добавила. «Может, мне уйти в таверну к старому Биргусу? Будем с ним хлестать Эль и кормить блох, лёжа на грязных тюфяках». Все снова принялись хохотать, пока я не прервала их, постучав по столу. «Мы ещё не закончили». Женщины замолчали, а Риве макнула перо в чернила и замерла в ожидании. День пятый. Суп картофельный, макароны, гуляш, пирожки с джемом и компот. «На два остальных дня придумаю потом». Я собралась было налить себе чаю и немного передохнуть, но Риви удивлённо произнесла. «Почему два?» «В Рундине девять дней». «Я сказала два?» Я сделала невинные глаза. «Наверное, оговорилась. На остальные четыре». «Значит, в их неделе девять дней. Ужас какой! Сколько же мне ещё предстоит узнать?» Весь остальной день мы провели на ногах. В таверну приезжали люди, несколько человек остались на ночь, и из зала неслись весёлый гомон, смех и стук кружек. Нам пришлось ещё варить картошку, жарить котлеты, а заодно и приготовить огромную кастрюлю пшённого супа на курином бульоне. Госпожа Розмари периодически забегала на кухню, чтобы напомнить Кэти о грязной посуде и восторженно поохать. Она трепала нас с риви за щёчки, обнимала и показывала полный карман монет. Забежав в очередной раз, она умылась холодной водой и воскликнула. «Пусть боги благословят тот день, когда вы постучались в лесную хижину, даже если вы лесные духи и прикидываетесь милыми девицами!» Старушка расцеловала нас в обе щеки и снова умчалась в зал, а мы переглянулись и рассмеялись. «Мне хочется упасть и заснуть», — сестра вытерла последнюю вымотую тарелку и устало опустилась на стул. Но всё-таки это лучше, чем свадьба с бароном. «Конечно, лучше», — поддержала я её. «Мы свободны, а это самое прекрасное, что может быть у человека. Свобода». «Так ли хороша она?» Риви грустно посмотрела на меня. «Всегда ли она оправдана?» «Ты знаешь, есть легенда о прекрасной птице, которую посадили в клетку. Она погибла, и причиной её смерти было отсутствие свободы». Сначала она замолчала, переставая радовать всех вокруг своим пением, затем отказалась от еды, воды и, наконец, умерла. «Свобода — это жизнь, Риви, и ни минуты не сомневайся в этом. Выбрав свободу, ты выбрала себя».